Король, решивший стать щедрым. Жил был в Иране король. Однажды он попросил дервиша рассказать какую-нибудь историю. Дервиш начал так. Ваше величество, я расскажу вам историю о Хатим Тае, аравийском короле, который был самым щедрым человеком от сотворения мира. И если вы сумеете стать таким же щедрым, как он, вы воистину прославитесь как величайший король на свете. «Рассказывай», – произнес король, – «но знай, если твоя история придется мне не по душе, ты поплатишься головой за то, что навлек тень сомнения на мою щедрость». Король сказал так потому, что при персидском дворе полагалось говорить монарху, что тот уже имеет все самые высшие качества какие только можно приобрести в мире, в прошлом, настоящем и будущем. «Чтобы походить на Хатим Тая», — продолжал Дервиш, как ни в чем не бывало, ибо Дервишей не так-то просто устрашить, — «нужно и в буквальном смысле, и по духу превзойти щедростью всех людей». И Дервиш рассказал такую историю. Один завистливый король, правивший соседним Саравией королевством, пожелал завладеть богатством, деревнями, оазисами, верблюдами и солдатами Хатим Тая. Он послал к Хатиму Гонцов с таким посланием: Ты должен добровольно сдаться мне, иначе я пойду на тебя войной и разорю все твое царство, а тебя самого захвачу в плен. Когда гонцы передали это предупреждение, советники Хатимтая предложили ему готовиться к войне. «Все твои подданные, и мужчины, и женщины, все, кто способен держать в руках оружие, готовы сразиться с врагом и, если надо, сложить головы на поле брани за своего любимого короля», — сказали они. Но Хатим, ко всеобщему удивлению, ответил так. Я не желаю больше возлагать на вас бремя своей власти и проливать ради себя вашу кровь. Лучше я уступлю ему престол, ибо не годится щедрому жертвовать ради себя хотя бы одной человеческой жизнью. Если вы по доброй воле сдадитесь на его милость, он удовлетворится тем, что сделает вас своими подданными и обложит умеренной данью. Зато вы сохраните свои жизни и имущество. Но если вы окажете ему сопротивление, он, в случае победы, по законам войны будет вправе всех вас истребить или обратить в своих рабов. Сказав это, Хатим Тай снял с себя свои царские одежды и взяв с собой только крепкий посох, отправился в путь. Добравшись до близлежащих гор, он облюбовал себе там пещеру и погрузился в созерцание. Многие аравийцы прославляли бывшего правителя за его великую жертву, ибо для их спасения он не пожалел ни своих богатств, ни трона. Но многие, и в особенности те, кто жаждал славы на поле сражения, были весьма недовольны. «Откуда мы знаем, что он не самый обыкновенный трус?» – восклицали они в сердцах. Другие, не столь отважные, вторили им. «Да, конечно!» Он спасал прежде всего свою собственную жизнь и покинул нас на произвол судьбы. Ведь чего можно ждать от чужого короля, который к тому же столь вероломен и жесток, что не пощадил даже своих ближайших соседей? Были и такие, которые, не зная, чему верить, просто молчали, ожидая, что время вынесет свой приговор. Между тем вероломный король вторгся во владение Хатимтая, и, не встречая на своем пути сопротивления, захватил все его царство. Радуясь такой легкой победе, он не увеличил налогов, которые взимал в свое время хотим тай за то, что правил народом и защищал справедливость. Итак, казалось бы, этот король добился всего, чего хотел. Прибавил к своим владениям новое королевство, удовлетворил свою алчность. И все-таки он не находил покоя. Его шпионы то и дело докладывали ему, что в народе говорят, будто бы своей победой он обязан только щедрости Хатимтая. Тая. И вот однажды, не в силах более сдерживать своего гнева, он воскликнул. «Я не стану истинным хозяином этой страны до тех пор, пока не захвачу самого Хатимтая, Тая. Пока он жив...» Мне не удастся завоевать сердца этих людей, ведь они только для вида признают меня своим господином». Тут же по всей стране был оглашен королевский указ о том, что человек, который доставит во дворец Хатим-Тая, получит в награду пять тысяч золотых. Хатимтай в это время по-прежнему находился в своем укрытии и, конечно, ни о чем не подозревал. Как-то, сидя перед своей пещерой, он услыхал, будучи скрытым зарослями, разговор старого дровосека со своей женой. «Дорогая», — говорил дровосек, — «я намного старше тебя, и если скоро умру, ты останешься одна с нашими маленькими детьми. Вот если бы нам удалось поймать Хатимтая, Тая, за которого новый правитель обещает пять тысяч золотых, твое будущее и будущее наших детей было бы обеспечено». «Как тебе не стыдно?» – с негодованием ответила женщина. «Да лучше мне с детьми умереть голодной смертью, чем запятнать себя кровью самого щедрого человека на свете, который ради нас пожертвовал всем, что имел». «Я тебя прекрасно понимаю, но каждый человек думает прежде всего о своих интересах, а на мне лежит забота о семье. И потом...» все больше людей с каждым днем склоняется к мысли что хотим просто струсил может быть со временем они и будут искать всевозможные доводы для его оправдания но сейчас только из за жадности к деньгам ты решил что хотим трус побольше таких умников как ты и окажется что его жизнь и вовсе не имела никакого смысла тут хотим вышел из своего укрытия И, представ перед изумленными супругами, сказал, обращаясь к дровосеку, Я Хатим, Тай, отведи меня к правителю и потребуй от него обещанную награду. Его слова произвели на старого человека такое сильное впечатление, что он, устыдившись своего поведения, заплакал и сказал: Нет, о великий Хатим, я не могу этого сделать. Если ты меня не послушаешь,. Я сам явлюсь к королю и расскажу ему, что ты меня укрывал. Тогда тебя казнят за измену». Между тем, люди, разыскивающие в горах беглого короля, услыхали их спор и подошли к ним. Поняв, что перед ними никто иной, как сам Хатим Тай, они схватили его и повели к правителю. Позади всех плелся несчастный дровосек. Представ перед королем, каждый из толпы Стараясь перекричать остальных, заявлял, что именно он первым схватил Хатима. Король же, ничего не понимая, смотрел то на одного, то на другого, не зная, как поступить. Тогда Хатим попросил позволения говорить и сказал. «О, король, если ты хочешь решить это дело по справедливости, то выслушай меня. Награды заслуживает только тот старик, а не эти люди» и Хатим указал на дровосека, стоявшего в стороне. «Выдай ему обещанные пять тысяч и поступай со мной, как хочешь». Тут дровосек вышел вперед и рассказал королю о том, как Хатим, ради спасения его семьи, предложил себя в жертву. Король был так изумлен рассказом, что тут же вернул Хатиму его трон, а сам возвратился назад в свое царство и увел с собой армию. Дервиш окончил рассказ и замолчал. «Отличная история, Дервиш!» – воскликнул иранский король, позабыв о своей угрозе. «Из такой истории можно извлечь пользу, но для тебя она в любом случае бесполезна, ведь ты ничего не ждешь от этой жизни и ничем не владеешь. Другое дело я. Я король и я богат». Аравийские правители, питающиеся варенными ящерицами, не могут сравниться с персидскими, когда речь идет об истинной щедрости. Меня осенила счастливая мысль, но не будем тратить время на болтовню. К делу! И король тут же велел призвать к себе выдающихся архитекторов и строителей. Когда же они предстали перед ним, коленно приклоннная он велел им выстроить на широкой городской площади дворец с сорока окнами, чтобы в нем размещалась огромная казна для золотых монет. Спустя некоторое время такой дворец был выстроен. Король приказал заполнить размещавшуюся в нем казну золотыми монетами. Со всей страны в столицу согнали множество людей, верблюдов и слонов, которые в течение нескольких месяцев перевозили золото из старой казны в новую. Наконец, когда работы были окончены, глашатые объявили королевский указ. «Слушайте все! По воле царя царей, фонтана щедрости, выстроен дворец с сорока окнами. С этого дня его величество через эти окна собственноручно будет раздавать золото всем нуждающимся. Спешите все ко дворцу». Итак, ко дворцу потекли, что вполне естественно, бесчисленные толпы народа. И за дня в день король появлялся в каждом из сорока окон и отдаривал каждого посетителя золотой монетой. И вот однажды, раздавая милостыню, король обратил внимание на одного дервиша, который каждый день подходил к окну, получал свою золотую монету и уходил. Поначалу монарх решил, что дервиш берет золото для какого-нибудь бедняка, который не в состоянии прийти за милостыней сам. Затем, увидев его снова, он подумал. «Может быть, он следует дервишскому принципу тайной щедрости и одаривает золотом других?» И так, каждый день завидев дервиша, он придумывал ему какое-нибудь оправдание. «Но когда дервиш пришел в сорок первый раз, терпению короля пришел конец». Схватив его за руку, монарх в страшном гневе закричал. «Наглое ничтожество! Сорок дней ты ходишь сюда, но еще ни разу не поклонился мне, даже не произнес ни одного благодарственного слова. Хоть бы улыбка однажды озарила твое постное лицо. Ты что же, копишь эти деньги или даешь их в рост? Ты только позоришь высокую репутацию заплатанного одеяния». Только король умолк, Дервиш достал из рукава 40 золотых монет, которые он получил за 40 дней, и, швырнув их на землю, сказал. Знай, о, король Ирана, что щедрость только тогда воистину щедрость, когда проявляющий ее соблюдает три условия. Первое условие ⁇ давать, не думая о своей щедрости. Второе условие ⁇ быть терпеливым. И третье ⁇ не питать в душе подозрений. Этот король так никогда и не стал по-настоящему щедрым. Щедрость для него была связана с его собственными представлениями о щедрости, и он стремился к ней только потому, что хотел прославиться среди людей. Эта традиционная история, известная читателям из классического произведения на урду, Истории четырех дервишей кратко иллюстрируют весьма важные суфийские учения. Соперничество без основных качеств, подкрепляющих это соперничество, ни к чему не приводит. Щедрость не может быть развита в человеке до тех пор, пока другие добродетели также не будут развиты. Некоторые люди не могут учиться даже после того, как перед ними обнажили учение. Последнее – продемонстрировано в сказании первым и вторым дервишами.